«И да, и нет». «Что и да, и нет?» — не понял Трикс. «Ответ. И да, и нет. Мы поговорим об этом позже. Это будет серьезный разговор». Трикс не стал настаивать. Он был достаточно понятливым юношей, чтобы сообразить. Разговор дошел до какой-то очень скользкой и опасной темы. «Скажите, а почему у вас светильники в виде русалок?» — спросил он, желая сменить тему. — Я слышал про светящихся русалок, живущих в подземелье, но считал, что это выдумки. Груя явственно застонала, а пальцы ее на этот раз даже вцепились в Кайло, чтобы тут же выпустить. — Ты впрямь умен, наблюдателен и обладаешь огромными знаниями, — сказала она. — Я восхищена. — Но прошу тебя, давай оставим столь серьезные темы для серьезного разговора. Сбитый с толку Трикс посмотрел на Тиану. Та недоуменно пожала плечами. «Ну, тогда давайте о чем-нибудь другом поговорим», — начал Трикс. Но в голову не лезло ничего, кроме дурацких и совершенно неприличных вопросов, вроде «почему женщины-гномы носят бороду?» «Что тушканчики вкусные?» «Давай», — насторожно сказала Груя. «Мне все-таки кажется, что вам тут скучновато жить», — сказал Трикс. «Магический шар — это хорошо, конечно, но хочется же и попутешествовать, попробовать что-нибудь новенькое. У вас, наверное, есть какая-то великая цель, почему вы здесь обитаете вдали от сородичей». Груя остановилась как вкопанная. Ее спутники, угрожающе насупившись, принялись доставать из-за плеч свои орудия. Но гномиха все-таки собралась и выкрикнула. «Стойте! К нам прибыл великий волшебник!» несмотря на юный возраст, отличающийся умом и сообразительностью. Мы должны смириться с этим фактом и, соблюдая присущее гномам гостеприимство, отвести его на совет старейшин. Быть может, его появление заря новой эры? Быть может, это знак? Гномы задумались. «Давайте двинемся дальше», — примирительно сказал Груя. «Но «Ну, я прошу тебя, волшебник, давай пока не говорить о столь серьезных». и щекотливых вещах. Давайте поведем обычную светскую беседу. Трикс осторожно кивнул. «Нравится ли тебе моя борода?» — спросил груя. «Все незамужние гномихи носят бороду. Это знак того, что мы не связаны с семейными обязательствами и можем вести такую же независимую жизнь, как и мужчины. Когда я выйду замуж, мне придется лишиться бороды». Это трудная и неприятная процедура, в которой используется горячий воск и липкий пластырь. Боли мы не боимся, но жизнь без бороды, без риска, в кругу семьи — это так тоскливо. Все гномы дружно закивали. «Так вы все девушки?» — поразилась Тиана. «Можно сказать и так», — кивнула Груя. «Но вам, наверное, скучны наши семейные обычаи. Может быть, поговорим о кулинарии?» «Вы когда-нибудь пробовали тушеных тушканчиков? Мы обычно жарим их на сухой сковородке. Они и сами по себе жирные». Трикс подумал, что теперь он просто обязан будет написать какой-нибудь трактат о гномах, хотя бы небольшой. Существует три классических описания гномиих городов. Первый из них составил Рансу Бейон. «Мошенник, бритер, жиголомятежник, или поэт который, скрываясь от стражников, заблудился в подземелье и был спасен отрядом гномов-фрудокопов. Будучи наслышан о мрачности гномьего народа и не питая любви к замкнутым помещениям, слишком живо напоминающим королевские застенки, я был готов к зрелищу скучному и унылому. Каково же было мое удивление, когда по выходу из тоннеля мне открылась пещера, столь огромная, что глаз с трудом различал ее границы, и освещенная столь ярко, будто мы оказались на поверхности в погожий денек. Многочисленные лампы, масляные, газовые, алхимические, магические, испускали яркий свет, причем изобретательность гномов направила изрядную часть ламп вверх, в потолок пещеры, искусно выложенные сверкающими драгоценными камнями, блестящими зеркалами и яркой мозаикой с изображением неба, облаков, созвездий и драконов. Каменные своды, отражая этот свет, создавали чудесную, волнительную иллюзию открытого пространства. Привольно раскинувшийся в пещере город гномов был не меньшим чудом. Милые узкие улочки, застроенные уютными кирпичными домиками, сходились во множестве просторных площадей, мощенных тщательно пригнанной брусчаткой и украшенных фонтанами и цветниками. И улицы эти не пустовали, о нет!» Веселые и добродушные гномы, разряженные в яркие и разноцветные одежды и легкие декоративные доспехи, сновали туда-сюда, размахивая пивными кружками, полными изумительного пенного напитка. Никакой неприязни и предубежденности ко мне, чужаку, не было и в помине. Не успел я и глазом моргнуть, как в одной моей руке оказалась полная кружка, а на другой игриво повисла девушка гномьего рода. очень хорошенькая, если не обращать внимания на коренастость и бороду. Толпа повлекла нас за собой, мы перемещались из одного кабачка в другой, пели песни и танцевали, опробовали не менее семи сортов пива, полагаю, их было гораздо больше, но я сбился со счета, слушали гномов-министрелей и наблюдали представления фокусников и акробатов. Не удержавшись, я исполнил пару своих шутливых баллад. От пьянства умираю под столом, и я переел, чему не рад. За что был удостоен аплодисментов и нескольких поцелуев. Что же касается моей спутницы, чья борода к тому моменту стала казаться мне очень милой, то она стала нашептывать мне на ухо такие шутливые вольности, которые я не рискну передать. Вторым описанием осчастливил человечество мистик и проповедник Вом Иквинский. отправившись к гномам проповедовать аскетизм и здоровый образ жизни. «Испорченная человеческая природа заставляет нас приписывать другим расам те недостатки, которыми страдаем мы сами. Гномов, к примеру, обвиняют одновременно в пороках пьянства и распутства и в чрезмерной жадности и мрачности. Укрепленный верой своей я был готов к любым испытаниям и наполнил сердце терпением». но действительность посрамила скептиков. Подземный город гномов оказался местом хоть и мрачноватым, но тихим и спокойным. По чистеньким свежевыметенным улицам медленно шли семьи подземных тружеников, нахмуренные бородатые лица глав семейства излучали терпеливое спокойствие. Жены их, вопреки наветам, лишенные бород и вполне благообразные, вели за руки детишек, Умилительно крошечные малыши с завитыми бородками, с любопытством и трепетом взирали на меня. Остановив одну из семей, я спросил, не желают ли они выслушать слова недостойного проповедника о правильном образе жизни. Гномы смутились и ответили, что не желают слушать речи недостойных. Мне пришлось умерить свое самоуничижение и убедить их, что «недостойный». всего лишь фигура речи, вскоре вокруг меня на площади собрались тысячи бородатых человечков. Они всецело разделили мое отвращение к накопительству и стяжательству, горячительным напиткам, шумным, бессмысленным празднествам и пустым гулянкам. Покидая обиталище этих простых, чистых сердцем и душой человечков, я возблагодарил Творца. Теперь я как никогда был уверен в правильности своих взглядов на жизнь». и знал, что оставляю за собой преданных соратников, ведущих скромную, тихую, достойную жизнь. Третье описание принадлежало известному торговцу и банкиру Уану Феллеру, отправившемуся к гномам, чтобы заключить крупную сделку по поставке зерна и закупке доспехов. «Утро третьего дня пути. Приближаемся к входу в гномий город. Прочитал воспоминания Бейона. Похоже, чтобы стать своим среди гномов, Требуется быть пьяницей и распутником. Что ж, обычные профессиональные вредности в работе купца. Пожевал сушеный расторопши, чтобы защитить печень, и выпил настойку таежного корня, чтобы укрепить силы. Надел легкомысленные одежды. Полдень третьего дня пути. Двигаемся по тоннелю. Читал трактат Вома Иквинского. Много думал. Надел скромную серую хламиду, снял перстни, съел лимон, чтобы придать лицу скорбное выражение. «Вечер третьего дня пути. Прибыли в гноме город. Всюду снуют гномы, собранные и деловые. Улицы умеренно освещены, никаких украшательств и излишеств. Склоняюсь к мнению, что прав был Иквинский. Утро четвертого дня пути. Провел деловую встречу с руководителем гильдии кузнецов. Очень хорошо считает. Беседовали семь часов. Настоять на своих условиях так и не смог». Пришлось заключать взаимовыгодную сделку. Вечер четвертого дня пути. После подписания бумаг выпили неплохого бренди, выкурили по и отправились ужинать в клуб кузнецов. Утро пятого дня пути. Возвращаемся в столицу. Размышлял о гномах. Деловые люди, не чужды естественному желанию умеренно расслабиться после работы. Думал о Рансубионе и о Воме Иквинском. Очевидно, они завравшиеся идиоты. Много лет среди людей, интересующихся гномами, идет дискуссия, чьи же воспоминания о гномих городах ближе к истине. Все три версии имеют немалое количество сторонников. Следует отметить и остроумную идею, выдвинутую одним молодым волшебником, что правдивы все три версии. Просто речь в них идет о разных городах и разных гномих кланах. К сожалению, исследования не подтвердили этой теории. Тщательное сличение карт доказало, что все три путешественника имели в виду один и тот же город. К сожалению, никто из ученых не догадался взять в руки календарь. Иначе выяснилась бы любопытная деталь. Бейон попал в город гномов в пятницу вечером, Иквинский в воскресенье утром, а Феллер во вторник. Трик с друзьями оказался в городе пустынных гномов в четверг. Четверг. Хороший день для визитов к гномам. Они уже пришли в себя от веселой пятницы и веселой субботы. Провели в семейном кругу тихое, полное раскаяние воскресенья. Пережили тяжелый трудный понедельник. Слегка воспряли духом во вторник. Порадовались в среде, ведь неделя перевалила за середину. В четверг гномы мечтают о пятнице. Традиционно едят рыбу, чистят кольчуги и даже позволяют себе уйти с работы не в девять часов вечера, а в восемь или в половине восьмого. В общем, люди как люди, только бородатые и маленькие. Фонари на улицах гномева города светили ярко и чисто. Свод пещеры утопал в темноте, но закрепленные на нем зеркала уютно и загадочно поблескивали, будто затуманенные облаками звезды. Встречные гномы смотрели на ребят в живейшем интересом, но любопытство открыто не проявляли. Это у гномов считается невежливым. Груя со своей командой явно наслаждалась всеобщим вниманием и поэтому непрерывно общалась с Триксом и Халанбери, почему-то упрямо игнорируя Тиану, отчего та все больше и больше дулась. «Это здание городской лечебницы», — поясняла она. «У нас, гномов, не очень-то много болезней, всего восемь». И еще одна, про которую не принято говорить вслух. Это ревматизм от сырости, артрит от тяжелого труда в штольнях, силикоз от пыльного воздуха, расстройство желудка от однообразной пищи, слепота от тусклого освещения, мышечная слабость и судороги от нехватки солнечного света, страх замкнутых пространств и страх больших открытых помещений. А еще одна. Все-таки не удержался Трикс, разглядывая лечебницу и впрямь не очень большую. Груя поколебалась, но все же ответила. — Перхоть в бороде. Очень неприятная болезнь. Остальные гномихи явно были смущены. Одна даже хихикнула, но потом все дружно закивали в знак согласия. — А вот это здание. Совет старейшин. Груя указала на внушительное здание из белого камня, стоящее по соседству с лечебницей. — Оно специально построено рядом с лечебницей, чтобы пожилые мудрецы могли быстрее получать необходимую им помощь. — Нас уже ждут. «Ждут — Ждут? — удивился Трикс. — Но откуда они узнали? Груя смущенно продемонстрировала крошечный хрустальный шар, спрятанный в изящном чехле, сплетённом из тонкой серебряной цепочки и украшенном драгоценными камнями. — Я сообщила старейшинам, как только у нас выдалась свободная минутка. Ни один гном в нашем городе не выходит из дома без волшебного шара. Трикс с завистью посмотрел на гномиху. Родион Щавель обещал подарить ему свой старенький волшебный шар через год обучения, если, конечно, Трикс будет очень стараться. Шар работал на близком расстоянии, излучал магическую энергию так сильно, что при работе грелся в руках, мог действовать непрерывно не более получаса, после чего сутки должен был восстанавливаться. К тому же хрусталь в нем был самый низкосортный, и из-за этого изображение было черно-белым, а звук тихим. Но все равно Трикс очень-очень-очень мечтал получить настоящий волшебный шар. Какой же волшебник без магического шара? А в городе всеми забытых пустынных гномов, которые и колдовать-то не умели, волшебный шар был у каждого. И пусть даже город расположен над или под залежами первосортного хрусталя, пусть гномы добились небывалых успехов в вытачивании из него шаров, но сколько волшебников нужно, чтобы превратить куски хрусталя в магические артефакты. В этом явно крылась загадка. Такая же, как и в обретении алхазабом немыслимой волшебной силы. Трикс мрачно подумал, что навсегда разлюбил загадки. «Идем!» — поторопил его Груя. «Идем, не стоит заставлять старейшин ждать, а то еще заснут!» При слове «заснут» Трикс и сам невольно зевнул. Последний раз он спал еще в школе таящейся гадюка и проснулся, как подобает ассасину, рано. А после этого случилось путешествие на метлах, разговор с Джином, расставание, очень неприятное, если честно, с кузеном Дериком, встреча со сфинксом, появление щавеля и халанбери, возвращение к руинам древней столицы, тайна каменной двери, спуск в подземелье, встреча с отрядом Груи... Путь к городу гномов, если честно, то, по мнению Трикса, сейчас было уже утро следующего дня после расставания с Абвом и Эамом, и больше всего он хотел поспать. Но долг не позволял ему дать слабину. Если даже маленький Халанбери держится, то он, волшебник, не смеет показывать усталость. «Как там говорил Щавель?» «Героизм и самопожертвование для волшебника — обычное дело». «Пойдем», — сказал Трикс твердо. «Только пусть «Ага» идет первым», — смущенно сказала Груя. «Почему?» — удивился Трикс. «Чтобы произвести на старейшин хорошее впечатление, конечно».